1911 год. Погода начинает меняться, приближается осень. По утрам заметно прохладнее, кроны деревьев, тронутые медью и золотом. Тес идет по в втечим с двумя письмами от миссис Кеннинг. Мысленно она старается повторять приметы, боясь заблудиться, не найти на обратном пути дома векария. На новом месте она только две недели, и все кажется ей здесь очень странным, начиная от широких открытых пространств до непривычной тишины и покоя. Здесь вкусная горячая еда, которая, кажется, еще вкуснее после стольких месяцев жестоких лишений в Холуэе и Форшем Хаосе. Она не в силах собой совладать и ест все, что перед ней ставит. Ее бедра, живот и руки стали округляться». Софи Бел кажется, этим довольна. Экономка мало разговаривает, ее лунообразное лицо всегда озабочено, однако она улыбается Тесс, время от времени похлопывает ее по плечу и вообще обращается с ней хорошо. Почти все ее внимание сосредоточено на маленькой черно-белой кошечке, приблудном тощем котенке, который появился у кухонной двери несколькими неделями раньше, которого Софи Бел приняла едва ли не суеверным благоговением. Она кормит кошку сливками из блюдца, оставляет для нее обрезки почек, когда готовит пудинг. Однако клички Софи Бел кошке не дала, так и зовет ее «кошкой», а Тесс про себя называет ее «бродяжкой». Эстер Кэннинг какая-то странная, вся на нервах, беспокойная, но она явно старается, чтобы Тес было хорошо и спокойно. Она говорит тихо, так не похожа на джентльмен и на мисс Хейдингле, на многочисленных разнообразных надсмотрщиков и хозяев, от которых Тес старается в последнее время отделаться. Эстер Кеннинг говорит и движется так, словно в углу спит кто-то, кого она боится разбудить. Она часто прикрывает рукой живот, будто защищая его, и Тесс думает, уж не ждет ли хозяйка ребенка. Она очень на это надеется. Ребенок — именно то, что нужно этому дому, чтобы его оживить. Викарий, человек рассеянный, молчаливый, он не сказал Тессе двух слов, кажется, вообще не заметил ее появления. Тесса это не волнует. Она столько повидала за последние страшные месяцы своей жизни, что больше не питает доверия к мужчинам, даже к мужчинам в Сутане. А с домашним хозяйством здесь явно прекрасно справляются и без его вмешательства. И во всем доме неизбежно, хотя об этом не упоминают вслух, ощущается присутствие Кэт. Полиция обнаружила ее последнее письмо к Тес в сумке, брошенной на лугу. В конце концов, письмо нашло Тес, хотя приехала она в Колд Эшхолд, лишь узнав о смерти подруги. Читая это послание с того света, она снова рыдала, едва справившись с первой волной горя. «Теперь Тесс здесь, потому что Кэт здесь нет. Все в доме Викария сознает это, и Тесс не знает, всегда ли так будет». Она делает глубокий вдох, подавив новые слезы, навернувшиеся при мысли о погибшей подруге. Она не желает гулять по лугам, где все это случилось. Тесс выбирает длинный обходной путь до моста, по дорожке между живыми изгородями и по бечевнику, но ее никто не заставляет идти другой дорогой. Если кто-то ее опитает здесь, может быть, призрак Кэт, то именно в этих лугах, сердито сетуя на то, как близка она была к свободе, к началу новой жизни. И какой бы ни была причина, заставившая ее встретить на лугу теософа тем утром, если бы только она не пришла, если бы сразу побежала к Джорджу, то была бы теперь с ним, любила бы, смеялась, случилась бы той яркой силой, которая притягивала к ней Тес, так же незаметно, как луна притягивает к себе океаны. Несправедливость случившегося так велика и горька, что Тес сердится на Бога, даже в церкви не может читать вместе со всеми «Отче наш» в конце службы. Глаза ее остаются открытыми, рот крепко сжат. Однажды утром после приезда она полезла за ночным горшком и обнаружила под кроватью небольшое латунное распятие. Как следует подумав, она оставила его там, где нашла. Господу придется оправдать себя в глазах Тес после того, что он сделал скет. Она идет дальше вдоль канала и, наконец, начинают появляться постройки. Те слышит голоса, смех и плеск воды. Испуганно остановившись, она плотнее закутывается в шали и с опаской продолжает путь. У моста, где ей предстоит выйти на дорогу и пойти по ней в центр города, купаются школьники, побросав в заросшем травой берегу пиджаки и соломенная шляпа. Это какой то придуманный ими праздник. У мальчишек закончились уроки, и посмотреть на них собралась целая толпа бездельников. Мужчины, женщины, дети свешиваются с моста. Тес присоединяется к ним, невольно улыбаясь, смеясь гримасом мальчишек, которые устроили заплыв сигаретами. Победителем становится тот, кто доплывет до противоположного берега и вернется, сохранив зажженный окурок, несмотря на то, что брызги летят со всех сторон. Наконец Тес поворачивается, чтобы идти в город, но в этот момент на востоке появляется неспешно пыхтящий пароход. Она задерживается, чтобы посмотреть на него, а капитан судна, предостерегающий, свистит до два пальца, и мальчишки плывут к берегу, давая ему дорогу. Пароход старый, видавший виды, он почти скрыт клубами пары и дымы. На нем свежая краска, но не везде. Рулевая рубка выкрашена в яркие цыганские цвета, зеленый, красный, желтый. А бока все еще выленившие и растрескавшиеся. Лишь название судна аккуратно выведено белой краской на темно-синем фоне. Черная кошка. Сердце Тес замирает. Она бежит к перилам моста, чтобы рассмотреть получше. Мужчина за штурвалом крепкий, с обветренным лицом. Он улыбается, благодарит мальчишек, проходя мимо, но глаза у него грустные. Тесс неотрывно смотрит на него, у нее такое чувство, будто она его знает, чувство настолько сильное, что она едва не окликает его, когда он оказывается совсем близко. Тесс глядит ему вслед, пока судно не скрывается из виду, и вдруг она успокаивается, осеннее солнце ласково греет лицо, и Тесс идет в втечем, с ощущением, что все будет хорошо, у нее все будет хорошо, ей кажется, что подруга идет с ней рядом.